Картер Скелтер. Май 1993 года. Глава 3. Если я не смогу заставить Блу садиться с нами за стол, когда там мама Картера поделилась патриция с членами своего некнижного клуба, Кори тоже перестанет выходить к ужину. Она и так весьма разборчива в плане еды. Я обеспокоена тем, что это подростковые штучки. Так скоро? Удивилась Кити. Ей уже 14, подростки. Это не про цифры, вздохнула Мэри Эллен. Это тот возраст, когда они перестают тебе нравиться. Тебе не нравятся твои девочки? спросила Патриция. Никому не нравятся собственные дети, пожала плечами Мэри Эллен. Мы любим их до смерти, но они нам не нравятся. Мои дети просто божьеское благословение, сказала Слик. Вернись на землю, слиг. Кити вгрызлась в сырную соломку так, что крошки посыпались ей на колени. Недолго думая, она стряхнула их на ковёр Грейс. Патриция заметила, как их хозяйка вздрогнула. "Никто не говорит, что ты не обожаешь своих детей, слиг", сказала она. "Я люблю Бена младшего, но я буду счастлива, когда он уедет в колледж, и в этом доме наконец-то настанет покой". Думаю, что они капризничают во время еды из-за того, что видят в разных журналах. Поделилась с Лиг. Можете себе представить, они называют это героиновый шик. Примечание: героиновый шик направление в моде 1990-х годов, характеризующееся бледной кожей и тёмными кругами вокруг глаз и субтильным телосложением моделей. Конец примечания. Я, например, вырезаю из журналов всю рекламу, прежде чем дать их Грир. Шутишь? Недоверчиво спросила Мэри Эллен. «И как ты находишь на это время?» Удивилась Китти, разламывая соломку надвое, отчего еще больше крошек посыпалось на ковер. Грейс больше не смогла этого выносить и протянула Китти тарелку. «Спасибо, не надо», — отмахнулась Китти. «Мне и так хорошо». Безымянный не совсем клуб заседал в гостиной Грейс с ее пушистыми коврами и умиротворяющим светом ламп. над камином висела гравюра Одьюбона в рамке, прекрасно гармонируя с бледными колониальными цветами комнаты серо-персиковым и пепельно-белым. Тёмная поверхность пианино мрачно мерцала в углу. Примечание: Джон Джеймс Одьюбон, американский натуралист, орнитолог и художник-анималист, автор знаменитого труда Птицы Америки. Конец примечания. Всё в этом доме было безукоризненно. Каждый ранний американский виндзорский стул, каждый столик из каштанового дерева, каждая китайская фарфоровая лампа, всё в комнате выглядело так, как будто всегда тут и находилось. А дом был попросту выстроен вокруг. Подростки утомительны, сказала Китти. И от этого только хуже. Завтрак, стирка, уборка, обед, уроки, и всё одно и то же каждый день. Если что-то меняется, ну хоть чуть-чуть, а -чуть. не орут как резаные. Честно, Патриция, расслабьтесь, оставьте сражение с ветряными мельницами. Ничего особенного не произойдёт, если дети оставят что-то на своей тарелке, или если вдруг один раз у них не окажется чистого белья. А что, если как раз в этот день они попадут под машину? спросила Грейс. "Уверяю тебя", усмехнулась Мэри Элен. "Если Бен младший попадёт под машину, состояние его трусов будет волновать тебя меньше всего". "Не обязательно", сказала Грейс. "А я замораживаю сэндвичи", неожиданно выпалила Слик. "Что ты делаешь?" переспросила Кити. "Чтобы сэкономить время", затараторила Слик. И я готовлю сэндвичи для детей по 3 на каждый день, 5 раз в неделю, итого 60 штук. Каждый первый понедельник месяца я делаю их все и кладу в морозилку. Каждое утро я достаю по одному и кладу в их пакеты. К обеду они как раз размораживаются. Надо будет попробовать, задумчиво проговорила Патриция, думая, что это должно быть действительно фантастическая идея. Но её слов никто не услышал из-за громкого смеха Кити и Майрелин. Это экономит время, упрямо повторила Слик, защищаясь. Нельзя замораживать сэндвичи, сказала Кити. Подумай, что происходит с их содержимым. А соус? Никто не жалуется, потому что никто их не ест, парировала Мэри Элин. Они либо выбрасывают их в мусорку, либо продают каким-нибудь дурачкам. Спорим, что они не съели ни крошки из этих твоих фирменных обмороженных сэндвичей? Дети любят мои обеды. Слик явно обиделась. Они не стали бы мне врать. О, Патриция, у тебя новые серьги? сказала Грейс, меняя тему разговора. Да, Патриция повернулась так, чтобы свет из окна упал на её новые серьёжки. И сколько же они стоят? спросила Слик и все несколько отарапели. После Бога вопросы о деньгах были следующей темой, которую не следовало затрагивать в приличном обществе. Картер подарил их мне на день рождения. Выглядят дорого. продолжала слику двояевы свою бестактность. Хотело бы я знать, где он их раздобыл. Обычно Картер дарил всякую ерунду, которую покупал в ближайшей аптеке, но в этом году Патриция получила серьги с жемчугом. Примечание: в американских аптеках продаются переходники для розеток, чипсы, орешки, сэндвичи, газировка, а также предметы гонтереи и бижутерии и книги в мягкой обложке. Конец примечания. Сегодня она надела их, так как страшно гордилась, что наконец-то получила настоящий подарок. Теперь она подумала, что кто-то может решить, что она воображает и заговорила о другом. "Тебя не беспокоят болотные крысы?" обратилась она к Грейс. "На этой неделе я видела двух на заднем дворе. Когда Беннет устраивается снаружи, он всегда держит под рукой дробовик, а я не вмешиваюсь. Но нам следует начать разговор о книге, если не хотим уйти отсюда за полночь". Слик Я полагаю, ты хочешь начать. Слик выпрямилась, пошуршала своими записями и прочистила горло. Книга этого месяца "Heller Skelter" Винсента Буглиози. Примечание. "Heller Skelter". "Heller Skelter: The True Story of the Manson Murders". Книга Винсента Буглиози и Курта Джентри, рассказывающая о преступлениях так называемой семьи Мансона. Helter Skelter словосочетание, подчёркнутое Менсоном из белого альбома The Beatles, написанное на домах некоторых из его жертв. Изначально Helter Skelter это внезапно начавшаяся суматоха, бардак и неразбериха, и ещё так в Британии называют спиральные горки на аттракционах. В философии Менсона это расовая война между чёрными и белыми, которую он решил помочь развязаться. Конец примечания. Я думаю, это самый настоящий обвинительный акт так называемому «лету любви», во время которого и произошли те трагические события, после которых Америка сбилась с пути. В этом году в поле интересов не совсем клуба попала криминальная классика «Хелтер-Скелтер», «Хладнокровное убийство», «Зодиак», «Незнакомец рядом со мной», «Энн Рулл» и «Новое издание», ракового ведения с дополнительным эпилогом, рассказывающим читателю о рождении автора с его главным героем. Примечание. Хладнокровное убийство in cold blood, a true account of a multiple murder and its consequences. Роман Трумана Капота, написанный на основе реальных событий, убийство в 1959 году Пайри Смитом и Ричардом Хикоком семье Клаторов в Хоулкомбе. Канзас. Зодиак. Документальная книга Роберта Грейсмита о неустановленном серийном убийце, действовавшем в Северной Калифорнии, по крайней мере, с конца 1960-х до начала 1970-х годов. Незнакомец рядом со мной, биографическая книга Энн Рул 1980 -го года о серийном убийце Тэди Банди, которого она знала лично до и после его ареста за серию из как минимум 36 убийств. Роковое видение. Fatal Vision. Бестселлер журналиста и писателя Джо Маггиниса 1983 года о капитане Джеффри Эрл Макдональде, докторе медицины и убийствах его жены и двух их детей в Форт-Бреги, Северная Каролина. Макдональд подал в суд на Маггиниса, и дело было улажено во внесудебном порядке. Книга и её выводы были оспорены в нескольких последующих публикациях. Конец примечания. Среди приятельниц только Китти ещё до 1988 года читала отчёты о реальных преступлениях, потому в этом году остальные решили восполнить пробелы в своих знаниях о самых громких расследованиях. Буглиози вообще стал рассматривать это дело не с того конца, заявила Мэри Эллен. Так как её муж Эд служил в полиции Норт-Чарлстона, она считала, что знает о расследованиях всё. Если бы они с самого начала не отнеслись к Уилькам столь небрежно, то могли бы выстроить обвинение на вещественных доказательствах и не застревать в стратегии, придуманной Буглеози. Примечание: автор книги Винсент Буглёзи Занимал должность заместителя прокурора округа Лос-Анджелес и представлял обвинения в процессе Чарльза Менсона и трёх девушек, входивших в его семью, которых судили за убийство актрисы Шэрон Тейт и ещё шестерых человек. Буглеози выиграл дело, обвиняемые были приговорены к смертной казни, которая позже всем была заменена на пожизненное заключение. Конец примечания. Это просто везение, что судья вынес приговор в его пользу. «А как еще они могли выдвинуть обвинение против Мэнсона?» – спросила Слик. «Его не было ни на одном месте преступления, самолично он никого не убивал. Кроме Гарри Хинмана и супругов Ля Бьянка», – возразила Мэри Аллен. «За это ему бы не дали пожизненное заключение. Стратегия заговора сработала. Мэнсона я бы в первую очередь убрала с улиц города. Остерегайтесь лжепророков». «Вряд ли Библию можно назвать лучшим источником для юридической стратегии», — сказала Мэриэллен. Китти наклонилась вперед, выудила новую соломку, упустила на ковер, потом подняла и с хрустом вгрызлась в нее. Грейс отвернулась. «А это первая глава. Слушайте-ка», — разжевывая соломку, проговорила Китти. «Розмари и Лябьянку сорок один раз ударили ножом. Как вы думаете, что она чувствовала?» «Я каждый удар переживала вместе с ней». «Вы нет?» «Вам всем нужно установить тревожную кнопку», — сказала Мэри Эллен. «Наша напрямую связана с полицией, а отделение в Маунт Плезент реагирует в течение трех минут». «За три минуты тебя вполне могут сорок один раз ударить ножом», — сказала Китти. «Не хотелось бы, чтобы на моих окнах красовались эти уродливые наклейки», — сказала Грейс. «Ты предпочитаешь получить сорок один удар ножом, чем немного испортить фасад дома?» — спросила Мэри Эллен. «Да», — ответила Грейс. «Мне кажется, это замечательно — увидеть разные стороны человеческой жизни». Теперь уже Патриция попыталась сменить тему разговора. «Я тогда училась в школе медицинских сестер и сожалела, что движение хиппи проходит мимо меня». «Все это чепуха», — сказала Китти. «В шестьдесят девятом я училась в колледже. Поверь мне, лето любви проскочило Южную Каролину. Вся эта свободная любовь была за ее пределами, в Калифорнии. А я в лето любви следила за животными в лаборатории в Принстоне», — сказала Мэри Эллен. «Покорнейше благодарю, но некоторым из нас пришлось платить, продираясь сквозь дебри знаний». Всё, что я помню из 60-х, это как отвратительно обошлись с Дэгом Митчеллом после того, как он вернулся с войны, сказала Слик. Он пытался поступить в Принстон по закону Олгота для бывших фронтовиков, но все плевали на него и спрашивали, сколько детей он убил. Ему пришлось вернуться домой в Дьювест и работать в магазине хозяйственных товаров своего отца. Он хотел быть инженером, но хиппи не позволили ему осуществить свою мечту. А я всегда считала хиппи такими очаровательными. Призналась Патриция: в комнате отдыха, что была у нас в медицинской школе, я рассматривала журналы Life с фотографиями этих девушек в длинных платьях, и мне казалось, что жизнь это там, у них. Но в Hellter Skelter это всегда выглядит настолько убого. Они жили на грязном ранчо, большую часть времени не носили одежду и не мылись, никогда не мылись. Какой толк от свободной любви, заявила Мэри Элен. Если никто не принимает душ, представляете, какие мы старые, спросила Кити. Все думают, что движение хиппи было миллион лет назад. А ведь все мы могли быть хиппи, не все, возразила Грейс. Они по-прежнему среди нас, сказала Слик. Вы видели в сегодняшней газете про событие Уэйко? В Техасе существовала подобная секта, также слепо повинующаяся своему лидеру, как те девушки повиновались Менсону. Эти уже пророки ходят из города в город, промывают людям мозги и направляют их по кривой дорожке. Без твёрдой веры в сердце люди падки на слащавые посулы. Со мной это не прокатит, усмехнулась Мэри Элин. Если кто-то новый селится со мной по соседству, я следую совету Грейс: пику пирог и заявляюсь на порог его дома. Когда ухожу, уже знаю всё: откуда эта семья, чем её глава зарабатывает на жизнь и сколько людей живёт в их доме. Я тебя этому не учила, запротестовала Грейс. Научилась на примере себя самой. Я просто хочу, чтобы люди почувствовали, что им здесь рады, попыталась пояснить Грейс. А если и расспрашиваю об их жизни, то только потому, что мне это интересно. Ты шпионишь за ними, сказала Мэри Элен. А это необходимо. Вмешалась Кити. Так много новых людей приезжает сюда. Раньше на бамперах можно было увидеть лишь наклейки бойцовых петухов Клемсона или Цитадели. Примечание: бойцовые петухи. Спортивная команда университета Южной Каролины, который находится в городе Колумбия. Клемсон город и университет в Южной Каролине. Цитадель государственный высший военный колледж в Чарлстоне. Конец примечания. Теперь Повсюду ездят машины с наклейками университетов Алабамы, Вирджинии и прочими. Хозяин любой из них, насколько нам известно, вполне может оказаться серийным убийцей. Хотите знать, что я делаю?" спросила Грейс. "Если вижу по соседству знакомую машину, то сразу записываю её номер". "Зачем?" удивилась Патриция. "А затем, если потом что-то случится, Я предоставлю номер машины, её описание и дату её появления в нашей местности. Это может быть использовано как улика. А кому принадлежит тот большой белый фургон, что припарковано дома миссис Сэвидж, заинтересовалась Китти. Он стоит там уже 3 месяца. Старая миссис Сэвидж проживала в полумиле отсюда по Мидл-стрит, и хотя она была довольно неприятной особой, её дом очень нравился патриции. Деревянные ставни были покрашены в пасхально-жёлтый цвет с ярко-белой отделкой, а над парадным крыльцом висел планер. Всякий раз проезжая мимо этого дома, не взирая на то, насколько отвратительно вела себя в этот день мисс Мэри Или, насколько было грустно от того, что Корис с возрастом отдаляется всё дальше и дальше, Патриция всегда с восхищением смотрела на этот маленький, идеально пропорциональный домик и представляла себя, свернувшейся клубком в уютном кресле, где-нибудь в глубине, читающей книгу, продирающуюся сквозь хитросплетённый мистический сюжет. Но она никогда не видела у дома никакого фургона. Что за фургон? спросила она. Это белый фургон с тонированными стёклами, пояснила Мэри Эалин. Очень похож на тот, в котором могли бы ездить похитители детей. Я заметил его благодаря твоему пёстрику, сказала Грейс. Он просто обожает его. Что? спросила Патриция, обуреваемая чувством стыда от того, что сейчас один из её недосмотров будет раскрыт. — Когда сегодня вечером я ехала мимо, он делал свои дела на переднем дворе, миссис Савидж, — сообщила Китти и расхохоталась. — Я не единожды видела, как он рылся в ее мусорных баках, — сказала Грейс. — И я как-то видела, как он поднимал лапку на колесо этого самого фургона, — добавила Мэри Эллен, — когда не спал под ним. Все рассмеялись, и Патриция почувствовала, как густой румянец заливает ее щеки и шею. «Послушайте», — попыталась возразить она, — «здесь нет ничего смешного. Тебе следует посадить пёстрика на цепь», — посоветовала Слик, — «или выводить его гулять на поводке». «Мы никогда не делали этого. Никто в Уолт-Вилледж не держит собаку на цепи». «Девяностые», — сказала Мэри Эллен, — «вновь приехавшие могут засудить тебя только за то, что твой пёс их облаял. Ван Дорстеном пришлось усыпить леди за то, что она облаяла судью». Old Village меняется, Патриция вздохнула Грейс. Я знаю, по крайней мере, трёх животных, на которых миссис Сэвидж натравила док-хантеров, но посадить пёстрика на цепи или поводок будет так, Патриция замешкалась, подыскивая нужное слово. Будет так жестоко, он привык бегать на свободе. Фургон принадлежит племяннику, сообщила Грейс. В данный момент Энн очень больна и не встаёт с постели. Члены семьи определили его ухаживать за ней. Конечно, конечно, подмигнула Мэри Элен. Что было на этот раз? Пирог с пеканом? Лаймовый кекс? Грейс не удостоила её ответом. Надо ли мне пойти к ней и поговорить насчёт Пёстрика? растерянно спросила Патриция. Не бери в голову, Китти взяла ещё одну сырную соломку и разломила её пополам. Если Энн Сэвидж что-то не понравится, она сама к тебе придет».